Глава 19. Диман! Послышался испуганный голос кисы. Через мгновение ко мне в бок что-то влетело, но не кулак голема. Кто-то врезался в меня, пытаясь спасти от неминуемой смерти. Падая, я заметил, что спасительницей моей оказалась Снежана. Кулак голема припечатал ноги девушки к брусчатке, превратив их в кровавое месиво. Лицо Снежки исказилось гримасой боли. Она страшно вскрикнула и потеряла сознание. «Ой, дура, дура, какая же ты дура! Ну нахрена ты сюда поперлась?» — материл я ее мысленно, попутно вскакивая на ноги. «Хера встали!» — злобно рявкнул я на оставшихся выживших. «Вы сможете выжить, только если завалим эту тварь!» Последнюю фразу я буквально выплюнул, уклонившись от очередной атаки каменного исполина. Увидеть, что было на лицах этих полудурков, не успел. События понеслись с еще большей скоростью. Голем резко развернулся и рванул на меня. Я кувырком откатился в сторону, пропуская многотонную тушу мимо. Булыжник собирался сделать новый рывок, но в этот момент в его опорную ногу врезался Ванька, держащий перед собою щит. Судя по тому, как качнула булыжник, Иван использовал навык. Голем пошатнулся, сделал пару шагов влево и наткнулся на удар кисы. Глев жалобно звякнула, стукнувшись о каменный сустав, выбила сноп искр и отскочила. Голем развернул корпус к Лехе, но резко передумал и рванул на Ваньку. Послышался гулкий удар. Каменный кулак врезался в щит, отправив его владельца в свободный полет. Бах! В спину монстра врезался огненный шар, который выпустил субтильный очкарик с маньячной улыбкой на лице. Какой-то здоровяк вытащил брусчатку, которую тут же отправил в Исполино. Внезапно оцепенение с людей спало, и все они бросились в атаку. Да, атаки не приносили особого эффекта. Но это давало надежду, что мы найдем способ справиться. Даже Аллан вернулся и использовал свой навык. Он снова превратил тело в жидкость и заполз голему прямиком на плечи. Пока негр находился в жидкой форме, камень на него не реагировал. Но как только он принял первоначальную форму и вогнал кинжалы в сочленение рук, Каменюга резко захотел прикончить этого наездника. Булыжник размахивал конечностями, пытаясь сбросить нахала. Но вот все его попытки оказывались бесполезны. Улучив момент, я кинулся к нему и использовал преобразование, Ну, глупо было рассчитывать на быстрый эффект. Все, что я успел сделать, прорезать на его ноге отверстие, ну, глубиной так сантиметров в двадцать. Голем почувствовал опасность и наотмашь махнул кулаком в мою сторону. Я нырнул под удар и продолжил плавить камень. Какой-то шнырь выстрелил из арбалета, едва не зацепив меня. «Дегенераты! Все, у кого дистанционная атака не сработала, в сторону и не мешайтесь!» — гаркнул я недалеким идиотом, продолжая резать то одну ногу каменюки, то другую. Но, если честно, все это выглядело печально. Алан вцепился в свои клинки, пытаясь удержаться на этом адском быке. Киса периодически наносил удары, но Глефа помогала не лучше зубочистке. Аванька едва стоял на ногах после не самого мягкого приземления. Ни у кого из девятнадцати, а уже 18, 16 человек, не было ни одной мощной атаки, что могла бы прикончить тварь. Да и можно ли ее вообще прикончить? Здоровяк, швырявшийся брусчаткой, улучил момент, пока Голем отвлекся на меня, и, разбежавшись, применил какой-то навык. Его тело засветилось красным. а скорость увеличилась втрое. Раздался Скрежет. Мужик влетел плечом в спину гиганта, заставив того бежать вперед, ловя равновесие. «Мужики, вперед! Скинем его с обрыва!» — Пробасил он и повторно применил навык. Голем встал у самого края и просто ждал этого дурака. Резко сместившись влево, Каменюка уступила дорогу идущему на таран мужику. С жутким воплем он сорвался вниз и исчез в черноте пропасти. Пока все это происходило, Иван успел схватить Снежану за руку, а тащить подальше от обрыва. Когда Ванька тащил ее мимо меня, она на секунду открыла глаза и прохрипела. — Сердце, груди, сердце! Глаза ее снова закрылись, а тело обмякло. Позади послышался крик. Это Голем решил проблему с Аланом. Каменюка просто кувыркнулась вперед, раздавив негра, находившегося в человеческой форме. Меж тем Киса продолжал лупить по суставам, но навык ускорения скоро отключится, и тогда другу конец. С другой стороны, седобородый мужик в кожаной безрукавке. орудовал двуручным молотом, колотя каменюку по рукам. Но ведь все бесполезно. Правда, молотовоец все-таки откалывал небольшие куски при каждом ударе. Монстр присел и резко развернулся вокруг своей оси. Каменные руки одновременно ударили и по глефе, и по молоту. Ну, киса кое-как, но все-таки удержал свое оружие. Но его так откинуло, что он едва не свалился в пропасть. А вот седобородый свое оружие не удержал. Молот со свистом пролетел мимо и чуть не угодил Ваньке в спину. Сердце в груди, сердце в груди. А, -а, а как же я мог забыть, что у Снежаны навык рентгена. Теперь мы хотя бы знаем, какая у этой твари слабость. Но как добраться до сердца, если к этой хреновине даже нельзя толком приблизиться? Нас всего десять, а нет, ага. Седобородый вон уже летит, как футбольный мяч. С чавканием врезавшись в стену, он превратился в сплошное кровавое пятно. М, -м, -м, м теперь нас девять. И это если считать Снежану, которая явно не жилец. Сука, сука, сука, сука! Но надо рискнуть!» «Иван, хватай молот! Киса, разверни его к нам спиной! Стрелки свалили все нахрен к чертям собачьим!» — приказал я, рванов к проклятой Каменюке. Киса орал что-то невнятно матерное, пытаясь привлечь к себе внимание, но голем его не слышал. Пару раз пришлось рубануть Глефой, чтобы отвлекся от стрелков, бегущих к двери. Каменюка развернулась в сторону Лехи, и попыталась его догнать. Я же в это время бежал позади голема, стараясь проплавить в спине небольшое углубление. Камень размахнулся огромной рукой, чуть не оставив меня без башки. Метеором пронесся его кулак и в сантиметре от кисы. С жалобным звоном, получая новые зазубрины, отлетела Глефа. Быстрее! Еще секунд двадцать, и навык отключится! встревоженно крикнул Киса. Он мог ничего не говорить, так как монтажные работы были завершены. Отверстие глубиной в два десятка сантиметров было готово. Гунгнер! Копье вошло в отверстие и повисло в нем, мелодично позвякивая. Ваник! Теперь твой выход. Я отскочил в сторону, освободив дорогу Ивану, а он уже и сам понял, что нужно сделать. Использовав усиление, он со всего размаха саданул двуручным молотом под ревку копья. Бах! Копье с хрустом вошло в спину исполина, и из отверстия брызнула синяя жижа. Каменюка резво развернулась и бросилась на Ивана. Ваник от неожиданности отскочил назад и поскользнулся в луже крови. Со всего маху друг рухнул на спину. Пожалуй, что именно это и спасло его от смерти. Страшный кулак голема просвистел над Ванькиной головой. Монстр тут же замахнулся еще раз, чтобы завершить начатое. Но был вынужден резко оглянуться назад, так как киса Подбежав, навалился на копье всем весом, вгоняя его еще глубже. Камень издал странный скрежет и резко развернулся к Кисе, которого за спиной Голема уже и след простыл. От резкого поворота копье зарядило древком Лехе в грудину, отбросило его на пару метров влево. Ваник, молот! Скомандовал я и друг тут же швырнул мне свое оружие. Поймав на лету молот. Я по инерции крутанул его и саданул под ревку. Копье прошло в тело голема на всю глубину. Ноги громадины подломились, и он осел на брусчатку. Над телом твари выплыл желтый светящийся шар. — Стопэ! Руки убрал! Это заберем мы! — прогундосил Латина с покрытой татуировками с ног до головы. Голые попоя с коротко стриженной половина зубов сияют золотом. Этот ублюдок наставил на меня арбалет, а его хищная улыбка не предвещала ничего хорошего. Вместе с этим засранцем были еще трое стрелков, которых я послал подальше пару минут тому назад. «Дела хреновые. Пистолет я достать не успею. Иван и киса тоже на прицеле. новенькая ситуация». «Мужики, нам проблемы не нужны. Забирайте. Я тогда на выход, а?» Поднял руки я, кивнув в сторону двери. «Карлас, их нельзя отпускать. Это же халявный эфир!» Прошипел сутулый хмырь, целящийся из лука в кису. «Ты прав. В расход и...» И тут главарь внезапно забулькал, не в силах сказать ни слова. «Алан, которого я уже считал мертвым!» Сумел каким-то хером спастись. Кинжал перебил мужику позвоночник в районе шеи, отчего Карлос тут же оказался на земле. Алан развернулся на носках и бросился на второго стрелка. Услышав испуганный крик подельника, оставшиеся два бойца отвлеклись. «Гонгнер!» — рявкнул я. Копье возникло в моей руке, и через мгновение вонзилось промеж рёбер Сутулова. Завизжав, как испуганный поросенок, он упал на землю, суча ногами. Ну, а последнему... Хм, киса снес голову Глефой. Я тихо подошел к Сутулому и призвал Гунгнир. Копье исчезло из раны, вернувшись ко мне в ладонь. Посяды, Прошу! Ум...» Договорить Сутулой не успел. Копье прошило его грудь дважды. Так, второй наверняка. «Не люблю крыс. Алан улыбнулся так, словно пару минут назад он не бросил нас, пытаясь сбежать через дверь. Впрочем, припоминать подобное было бы глупо. «Я тоже. Спасибо, что помог». И я пожал черную руку, продолжая следить за кинжалом в его второй руке. «Как ваш спаситель, могу я забрать эфир вот с этих ребят?» — заискивающе спросил негр. «Я заметил, что на платформе уже не было ни одной сферы с эфиром. Алан собрал все, и только после этого поспешил к нам на помощь. Ха -ха, крыс он не любит, а у самого морда машина и хвост торчит. Нет, ты собрал уже достаточно. Забирай две сферы с убитых тобой и расходимся». Мой жесткий тон и прямой взгляд в глаза заставили негра дрогнуть. — Ну что ж, попытаться стоило, — усмехнулся Алан и, забрав сферы, направился к выходу. После победы над Голевом брусчатка наконец-то перестала рушиться. Поле боя было залито кровью, куски раскрошенного камня валялись то там, то тут в перемешку с кишками. Рядом со мною оказался киса и, приподняв футболку, прохрипел. — Демон, у меня, кажись, ребра сломаны. Лицо его исказилось от боли, а его бок выглядел так себе. Черный синяк расплывался по коже, а часть ребер оказалась неестественно вогнута вовнутрь. — Бляха-муха! — прокомментировал я увиденное. — Идти-то сможешь? — Идти? — Да. — Бежать? Вряд ли. Даже слова давались ему с большим трудом. Все понял. Так, тогда топай на выход. Я пока сферы соберу и оружие. В этот момент перед глазами полыхануло уведомление. Задание зоны Б-4 выполнено. Выжило пять человек. Внесенный вклад. Снежана Воропаева — 51%. Дмитрий Одиноков — 26%. Иван Фирсов — 15%. Алексей Игнатов — 4%. Алан Ньюгейт — 4%. Вы получаете награду 50 частиц эфира. Охренеть и не встать! Не, я, конечно, согласен с тем, что без Снежаны мы бы, скорее всего, сдохли. Но 51%... Ладно, посмотрим, чего там оставил Голем. Из желтой сферы... Выплыло 320 единиц эфира. Еще в районе сотни достали с двух убитых стрелков. Заодно наша троица стала богаче на два арбалета и один лук, который почему-то не стал забирать Алан. Двуручный молот тоже остался при мне. Не теряя времени, рванул на выход вслед за друзьями. Иван как раз выносил на руках Снежану. Покинув бездну, мы вышли в центре одного из дворов северного района. Светило солнышко, пели птички, вдалеке рычали зомби. Лицо снежаны было белее мела, все тело покрыли мелкие капли пота, а руки подрагивали. Дима, я дал ей кровоостанавливающее зелье, но кости в труху, сам посмотри, Иван кивнул на плоские клочки плоти, которые некогда были ногами. Тут, я думаю, ампутировать надо. Ты чего ее одной рукой держишь? Я заметил, что Иван старается не использовать вторую руку. Да, походу, сломана. Я когда молоточком вот этим ударил, руку прострелила. Может, трещина. Вот хрен его знает. Ну-ка, давай-ка ее сюда. И я забрал Снежану, закинув на плечо бездыханное невесомое тело. Ноги ниже колена перестали существовать. Развороченное мясо, откуда выглядывают белесые вкрапления костяной пыли. «Все, парни, ходу, мужики, ходу, ходу! Лишний раз в передряги не ввязываемся, держимся от зомбаков и выживших подальше. Я перешел на быстрый шаг, так как киса со своими ребрами долго бежать не мог. Ваня, а где ты зелень-то взял? Тоже у торговца забрал? Да ну так, понасобирал немного». Теперь у меня есть мачете, кожаные штаны и щит. Надеюсь, зелье в снежанку не просто так залил. Все же жизнь тебе спасла. С надеждой буркнул Иван за моей спиной. Ой, ой-ой-ой, я тоже надеюсь. Какая жизнь ее ждет с таким телом? Ходить не сможет. При любой опасности самой первой же и умрет. Да и зная ее, она сама себе вены вскроет. Чем будет жить так? Ну слишком гордая. Ой, сука твою ж, мать, дивизию! Какая-то буря эмоций накрыла. Я и благодарен ей, и злюсь, что эта дура увязалась следом. Да с такими повреждениями она вряд ли выживет. Зелье зельем, но это мандец. Ампутация конечностей посредством пресса, да? У нас, конечно, есть хирург, точнее, девочка на него учащаяся. Но сможет ли она провести ампутацию и нормально все зашить?» Мы проходили очередной двор, прячась за мусорными баками, как вдруг в один из них что-то ударилось и звякнуло. «Какого ху...» Зло сплюнул киса и, привстав, погрозил пистолетом в пустоту. «Звездюк с рогаткой! По нам с балкона стреляет! Мудила мелкий!» Все, он свалил, можем дальше идти. А идти-то было можно, но уже не так безопасно, как секунду и раньше. Из арки впереди вывалились три зомбака. Они наперебой бежали на звук, едва не падая. Киса, недолго думая, взмахнул глефой и перерубил им ноги в коленном суставе. Когда пожиратели мертвой плоти рухнули, он проткнул сразу три тела, пришив их к земле. А Ванька одному за другим пробил головы булавой. За спиной послышался шлепок. Какой-то зомби вывалился из окна и сломал шею, что никак не помешало ему встать и пойти за нами, болтая висящей на боку башкой. «Не дожидаясь, когда нас настигнет мертвяк, мы перебежками пересекли двор, направившись к нашему ЖК». Киса доблестно старался поспевать за нами, так как бежать для него было намного проще, чем отбиваться от мертвяков. Мы проскочили мимо магазина хостоваров, в переулке убили еще парочку изменившихся, оттуда через парковку и вниз по улице до рынка. Дорога домой заняла больше трех часов. Снежка иногда приходила в себя, вскрикивала от боли и вновь теряла сознание. А нас из-за ее криков пытались сожрать, но... Но винить-то ее в этом никто бы не осмелился. Еще на подходе к ЖК связался с Валеркой. «Валера у нас раненый. Подготовить медблок, весь медперсонал туда, к чертям собачьим все работы, туда и только туда. Кипяток пусть приготовят, марли, инструмент стерилизуют. Через 20 минут будем. Отбой!» По моему встревоженному и запыхавшемуся голосу Валера понял, что вопросы излишни, и, буркнув, принял, убежал выполнять приказ. Спустя полчаса мы влетели на территорию Северной Короны. Колонна зевак уставилась на нас в ужасе. Но глаз никто не отвел. А в медблоке уже хлопотали Ульяна и две девочки-стоматолог и хирург-недоучка. Я аккуратно положил Снежану на стол, укрытый белой простыней, и обратился к медикам. «Девчонки, ноги раздроблены полностью. Там восстанавливать нечего. Мы кровотечение остановили, но, видимо, нужно ампутировать». На лицах девчонок замер шок. Они молча уставились на Снежану. Еще день назад красивая девчонка сейчас стала обрубком искалеченной плоти. «Но... Че вылупились?» Быстрее, мать вашу! гаркнул я, приводя их в чувство. Но, видимо, перестарался. Хирург от переизбытка эмоций покачнулась и рухнула в обморок. Да ет твою мать, Ульяна, приведи ее в чувство! На шатырь пощечины доделай да что угодно, только быстрее. Я? Да. Ага. В панике пролепетала Ульяна, быстренько осыпая оплюхами хирурга. Это помогло, но ненадолго. Девочка открыла глаза, увидела ноги Ульяны и снова ушла в несознанку. — Все, оставь ее, она бесполезна. Ты шить-то умеешь. Обратился я к медсестре. — Я? В смысле? Ну, рубашки там... Расширенные от ужаса глаза, невнятное бормотание, потерянный взгляд. А вот у стоматолога, стоящего рядом... Лицо чуть более осознанное. — Ты, как тебя зовут? — ткнул пальцем в стоматолога. — Ирина, шить раны умею. Вот ампутировать конечности еще не приходилось. Она говорила, как робот, но по дрожащим рукам было видно, что волнуется. — В общем, так, я сам ампутирую. Подготовь все необходимое. Из инвентаря появилась катана. — Диман, ты это точно сможешь. Киса испуганно таращился на меня, прекрасно понимая, что будет дальше. Лёшенька, а что, есть выбор? Либо это сделаю я, либо она умрет через пару часиков. Смотри, ноги уже начинают сочиться. Эффект зелья кончается. Прошипел я, открывая зубами клянку со спиртом». Обильно смочив клинок, промахнул его марлей, а после искупал в кипятке и снова смочил спиртом. Если на лезвии все равно остался вирус, и она превратится в зомби. Ну, значит такая судьбина? Увы, стерильной железяки у меня нет, а времени на ее изготовление и подавно. Я занервничал. Все-таки подрабатывать хирургом на полставки мне еще не приходилось, поэтому я решил перестраховаться и, использовав навык пламени, раскалил лезвие до красна. Теперь точно никакой заразы не останется. А лезвие... Хм, лезвие прижжет рану. Ой, ну погнали. Киса, Ваня, держите ее. Если придет в себя, нужно удержать любой ценой. Лена, Леночка, подготовь инъекцию успокоительного и обезболивающего. И прямо сейчас в КТ снижание дозу. Через мгновение я добавил двойную дозу. — Ирина, стерильные повязки, тампоны, подшивочный материал. Ты все подготовила? — Отлично. — Тогда начали. Перетягивай ногу жгутом. Выдохнув, занес катану над головой. — Ой, сока, врагов рубить проще. Жгут сдавил ногу и перекрыл кровоток. — Начали. Лезвие со свистом обрушилось на искалеченную левую ногу Снежаны. Удар пришелся выше колена и сразу же перерубил кость. А вот кусок мышц со связками не перерубил. Твою ж дивизию! Надо было поближе подходить. Из раны скупо сочилась кровь. Шагнув к девушке, я отрезал кусок бесполезной плоти, орудуя катаной, как мясницким ножом. Снежа дергалась, но в сознание не приходило. Отойдя от стола, я уступил место Ирине, которая тут же начала вырезать часть плоти, убирать мелкие осколки после моего удара и стачивать кость, чтобы не разрезала плоть. После девушка принялась сшивать артерии и вены. Когда работа завершилась, она сформировала культю. Зрелище жуткое. И жуткое не потому, что отсеченная конечность, а потому, что все присутствующие понимали. что жизни Снежана больше никогда не будет прежней. Ирина, закончив шить и обрабатывать рану, отошла от стола, вновь уступив мне место. Встав напротив правой ноги, я снова занес клинок над головой, но на этот раз точно рассчитал расстояние и одним ударом отсек все лишнее. Ирина зашивала рану, как будто делала это тысячи раз. А вот Ульяна блевала дальше, чем видела. Ой, спасибо еще, что делал это все на улице. Пару раз она предпринимала попытки вернуться в медблок, но желудок, увы, сильно уступал решительности. Наконец операция закончилась. Снежане поставили капельницу с антибиотиками и противовоспалительными препаратами, а заодно понизили с должности с хирурга девочку Зою. Не, нам такой хирург и нафиг не сдался. — Ирина, ты умница, все отлично сделала. Я устало похвалил стоматолога. — Теперь ты за медблок отвечаешь. Следи, чтобы Ульяна и Зоя оказывали весь необходимый уход. Сама же будешь трижды в день проверять состояние больной. При любом изменении докладывай мне через Валеру. — Дмитрий Юрьевич, ну я же... — Ирин, у тебя сила духа, дай бог, такую каждому мужику. Если вот это, я кивнул в сторону покрасневшей Зои, обделается и сознание потеряет, то ты придешь на помощь. Если нужно будет принять сложное решение, ты его примешь. А Зоя предпочтет потерять сознание, да? Зло отчеканил каждое слово, заставляя хирурга вжимать голову в плечи. «Все, Ириш, все, тут нечего обсуждать». «Ты мне нужна на этом посту, так что работай!» Я смягчил интонацию и поотечески похлопал ее по плечу. «Служу Северной Короне», — улыбнулась новая начальница медблока, вскинув руку в пионерском салюте. Честно говоря, улыбаться не хотелось, но я выдавил из себя все, что мог. «Думаю, улыбка вышла так себе». На улице нервно курили Киса и Иван. Да, последний раз на таких нервяках я их видел лет это десять назад. К слову, по ним и сейчас видно, что с тех пор они больше к сигаретам и не притрагивались. Глаза красные кашляют, как туберкулезники. Но вот подойти к друзьям я не успел. Перед глазами всплыло сообщение. «Поздравляю, ты дожил до нового витка развития системы. А это значит, что...»